Глава в о а я х о т н и к и на мамонтов. Проснулись все от злобного рычания собак. То, что они не лаяли, а рычали, означало, что опасность исходила от человека, а не зверя. Время росы еще не начиналось. Вся долина была залита слабым лунным светом. Дерево окружили около дюжины темных силуэтов. Видно было, что все они были вооружены большими копьями и мощными палецами. «Кто из вас главный?» «Подойди ко мне!» — раздался голос одного из них, немного выступившего из образованного ими круга. «Я», — сказал Дан, — испрыгнул с дерева. В руках у него ничего не было. «Почему вы не развели костер?» «Вдали немного хищников». «Потому что мы не хотели, чтобы нас нашли черные, от которых мы скрываемся», — ответил Дан. «Сюда они не придут», — сказал вожак незнакомцев. «Нас слишком много, и они нас боятся. Можете развести костер. Из какого вы племени?» Пока шел разговор между Даном и вожаком, остальные чужаки вдруг успокоились Заговорили и собрались под деревом, с которого попрыгали молодые путешественники. Ва быстро разжег костер при помощи кремня и мха, который достал из своего мешка. «Мы из племени охотников на оленей», — ответил Дан. «Нам так и показалось, но мы не были в этом уверены», — сказал вожак. «Один из вас очень странно одет. Так одеваются только черные». «Поэтому наши разведчики скрытно следили за вами еще с вечера, а на всякий случай позвали нас. «Меня зовут Дан, а это Ва и Ан, они братья, хотя так не выглядят. «А это Арун и его сестра Эл. «А кто вы? «Меня зовут Рыхав», — представился вожак и затем представил всех других охотников по именам. «Мы — «Из племени кочующих. Как видите, мы живем в мире с великим и природой. Мы охотимся на мамонтов. В этой долине они останавливаются на несколько лун, поэтому и мы здесь остаемся надолго. Если хотите, можете посетить наше поселение. Это недалеко отсюда. Мы оставим вам одного провожатого, а сами отправимся домой». Я думаю, что мы будем дома еще до времени росы. Вы тоже можете еще немного отдохнуть, а после рассвета приходите к нам. Готовить вам ничего не нужно. Мы будем вас ждать, как гостей». Охотники поднялись, взяли свои копья с толстыми древками и большими каменными наконечниками, булавы из больших круглых камней, прикрепленных к коротким крепким рукоятям, и пошли в ночь. Были они все очень высокими, хотя из-за того, что были мускулистыми, выглядели они коренастыми. Одеты они были в длинноволосые шкуры бизонов, что придавало им еще более устрашающий вид. Неудивительно, что черные их боялись. Когда охотники, оставив самого молодого из них, скрылись в темноте, все успокоились и уселись вокруг костра. Только Арун и э л взобрались на дерево и устроились в своих гнездах. «Дан, можно тебя о чем-то спросить?» — сказал Анн. «Да, конечно». «Я наблюдал за тобой, как ты посвящал жертву великому. При этом ты повернулся лицом к югу. Почему?» «Потому что в той стороне сад». Там наши прародители могли разговаривать с Великим, как мы с тобой сейчас, лицом к лицу. А как ты думаешь, почему Великий выгнал наших предков из сада? Потому что они нарушили его волю. А этот сад можно найти? Думаю, что нет. А то бы его уже нашли. Почему его невозможно найти, если он есть, и даже известно, где он? Великий поставил для людей преграду. Ангелы охраняют сад от людей. Почему ты спрашиваешь? Почему тебя волнуют эти вопросы? Отец говорил, что в сад мы попадем после смерти. Там мы встретимся с теми, кто ушел туда до нас». В голосе Анна звучала печаль и надежда. «Ан!» — послышался голос вас с другой стороны костра. «А что стало с нашей сестрой Норой?» «Она ждет нас в саду». «Как это произошло?» «Когда черные захватили наше поселение и убили всех взрослых, Нору меня и всех остальных детей связали длинную вереницу и повели в их город. Однажды ночью мы услышали сильный шум. Оказалось, что нескольким девочкам удалось освободиться от пут и бежать. Их было трое. Нора была среди них. Во время погони за ними она была ранена и умерла еще в пути. Черные разрешили мне похоронить ее по нашему обычаю. «Расскажи немного о городе черных», — попросил Дан. «Ты действительно хочешь это знать?» — спросил удивленно Ан. «Да, мне интересно, как они живут. У них много городов на юге и на востоке. Город, в котором жил я, самый северный. Чтобы его обойти вдоль стен, нужно полдня идти, — думаю. Хотя я не проверял это. Посреди города и у его главных ворот... Стоят большие каменные храмы. Они такие большие, что сверху виден не только весь город, но и лес на севере и море на западе. Севернее этого моря находимся сейчас мы. Чем люди там занимаются? В основном земледелием и торговлей. Есть за городом и пастухи, но стада принадлежат не им, а богатым жителям города. Из шерсти овец вот такие ткани изготавливают. Люди, которые этим занимаются, тоже живут в городе. Богатые и сильные имеют несколько жен. Чем больше детей, тем сильнее род считается у черных. При храмах живут женщины и мужчины, которые посвящают себя богам. Это жрецы и жрицы. Люди, которые хотят что-то пожертвовать какому-нибудь богу, идут туда. «Приносят свой дар и спят с жрицами или жрецами. Говорят, что есть среди них долгожители, но я не ходил туда. Не знаю». х е л рассказывал, вступил в разговор Дан, что оттого-то у них много больных и мало детей, что ходят в эти храмы. «На улицах грязно, нечистоты выливаются прямо в канавы возле домов». «Очень много мух в городе», — продолжил Расказан. «Мне так недоставало леса, природы, общения с нормальными людьми». «А что такое суп?» — спросил Арун с дерева. «Черное мясо обычно варят, а не жарят. Они наливают воду в посуду, которую ставят на огонь. В воду кладут мясо, овощи разные и специи. Когда мясо сварится...» Они его едят и запивают наваром, который и называется супом. А, -а, а это от него такой противный запах шел. Теперь ты дома среди своих, похлопал по плечу брат о в а Давайте еще немного поспим.